Вот был город, как город, а стал затопленный бытискав. Словно все тебя бросили, так и не разыскав. Пожила, теперь висишь, как пустой рукав, у колеки мальчика в переходе. Да никто к тебе не приедет, себе не лги. У него поезд в Бруклин, а у тебя долги, и пальцы дрожат застёгивать сапоги, хоть и не ясно, с чего вы вроде. Дело не в нем, это вечный твой дефицит тепла. Стоит обнять, как пошла-поехала-поплыла. «Только он же скала, у него поважнее дела, чем с тобой тетёшка целу по глазой». «То была ведь огнеупорная, как графит, а теперь врубили внутри огромный такой софит. И нутро просвечивает нелепо, и кровь кипит, словно кто-то вот-вот ворвётся и возопит. «Эй, ты что тут разлегся, лазарь?» «Полно, деточка, не ломай о него ногтей. Поживи для себя, поправься, разбогатей. А потом найди себе там кого-нибудь без затей, чтобы варить ему щи и рожать от него детей. Как всё это вспомнишь, сплёвывать и креститься». Мол, был месяц, когда вломила под тысячу вольт. Такой мальчик был серафический, Чайльд Гарольд. Так и гладишь карманы с целью нащупать кольт, чтоб, когда он приедет, было чем угоститься».